Глава третья. Анаратат. Иллиниель вела себя вполне привычно. Пыталась командовать, истерила, думала, что я буду бегать по ее указке. Женушка еще не поняла, в каком положении находится. Все здесь для нее в новинку. Бедная, ей придется непросто. Особенно в процессе перевоспитания, вернее, обучения. Я не помню ни одного случая, когда бы она готовила, убирала или хотя бы что-то шила. Ее жизнь была уютной благодаря десяткам слуг. Кухарки знали, что она любит есть, горничные безошибочно подбирали цветы под ее настроение, а остальные слуги просто выполняли приказы. Как и я, собственно, хотя и был слугой отца, а не ее личным. Родители потакали любому капризу, особенно мать, отец с определенного возраста либо не участвовал в воспитании дочери, либо отнекивался. Домики, правда, нам выделили старенький, особенно если сравнивать с прошлым домом жены. Но вполне приличный, многие мечтают о таком. Здесь нет дорогой мебели, изысканных деталей интерьера, столового серебра и люстры, украшенной самоцветами. Обычный дом для простого народа. Пыль протереть, мебель подлатать, проветрить да прикупить пару мелочей, и станет уютно. Всего-то и нужно, что чуточку терпения и сноровки. Возможно, придется попотеть со стареньким полом и хлипкими дверями, но это мелочи. Уверен, здесь полно полезных приспособлений, да и швабра с веником найдутся. Нужно только убедиться в наличии строительных инструментов, но об этом можно позаботиться чуточку позже. Когда Элиниэль скрылась за одной из дверей, я пошел в противоположную сторону. Там оказалась неплохая кухня и тут же кладовая, забитая продуктами в стазисе. Это еще одна хорошая новость. На продукты не нужно тратиться хотя бы первое время. Однако готовить из этого придется самостоятельно. Раньше я не часто готовил, и в основном что-то простое, без изысков. А вот Элина и вовсе не видела плиту воочию. Даже не сомневаюсь, что жена не подозревает, насколько трудно приготовить достойное блюдо. Поразмыслив, решил прогуляться в город. Заодно Иллиниэль успеет остыть и подумать о всем произошедшем. Мне же нужно осмотреться, найти полезные магазинчики и запомнить улочки, ведущие к центру города. Не хотелось бы заблудиться, только выйдя из дома. Столица слишком большая, чтобы легко ориентироваться здесь. Покидая дом, не забыл запереть дверь. У меня есть четкие указания от короля. Илина не должна покидать дом и тем более сбежать. Я лишь пытаюсь уберечь ее от ошибки, за которую потом придется расплачиваться. Как же не хотелось поступать так с ней. Да, она заслужила наказание, но сердце все равно не на месте. Надеюсь, позже она поймет, что все это для ее же блага. По пути осматривался по сторонам, запоминая, что и где находится. Наткнулся на парочку полезных лавок и мастерских, где можно заказать ремонт полов, крыши и мебели, но это позже, когда появятся деньги. Они, конечно, и сейчас есть, а король обещал найти мне работу, но не сказал, когда это будет. Вдруг придется ждать несколько лет, а жить все это время на что-то нужно. Пожалуй, стоит найти хотя бы временную подработку. Задумался о своих умениях и кем бы я мог подработать. Бывшему хозяину я помогал практически во всем, начиная от ведения счетных документов до ухода за ездовыми животными. Еще я неплохо работаю руками, починить что-то, где-то подлатать, построить что-то простенькое, сараюшку или навес. Неплохо обращаюсь с двуручным мечом и стреляю из лука». Иногда мне удавалось выбраться на охоту и подстрелить крупную дичь, а потом продать шкуры и мясо или принести его ко столу хозяев. Дичь ценится узнать и. За нее могут дорого заплатить, но ближайший от столицы чистый лес на приличном расстоянии, а в округе животных немного. С этими мыслями добрался до рынка самого крупного в эльфийском государстве. Или неэль Эль понравилась бы здесь? Огромное разнообразие тканей, драгоценностей, готовой одежды и всяких безделушек. Не удержался и пару раз поглядывал в сторону красивых платьев. Мастера здесь знают свое дело, это сложно не заметить. На дорогие не смотрел, только на самые простые, но тут же себя одергивал. Нужно придерживаться данного слова, иначе она точно начнет видеть из меня веревки. Пока походит в том, что есть... «А позже будет видно, одежду в любом случае придется прикупить. У нас в этом городе совершенно ничего нет». Когда стражники проводили арест, забирали Лира и его семью в чем были, не позволили взять с собой ничего из одежды или даже еды. Дошел до небольшого трактира, внутри было вполне уютно, пахло свежей выпечкой и мясными деликатесами. Рабочий класс всегда отличался от высшей знати, в первую очередь, большой любовью к мясу. Оно позволяло продержаться на тяжелой работе до следующего приема пищи. «Чего изволите, Лир?» — поинтересовался гоблин, подходя к моему столику. «Фирменное жаркое две порции, одну заверните с собой, и травяной настой. Хоть и столица, но цены в этом заведении оказались приемлемыми. Я приятно обрадовался и вкусу еды. Сразу видно, что повар знает, что делает. Возможно, когда Эллиниэль успокоится, мы сможем прийти сюда вместе. Я хотел показать ей новый мир и доказать, что он не так уж и плох. Да, теперь у нее нет прислуги и много денег, но жить можно вполне приемлемо. Голодать ей не придется, можно гулять по городу, найти какое-нибудь увлечение и радоваться простым вещам. Многие женщины в столице самостоятельно зарабатывают цветочки выращивают, на тканях вышивают, повышая ее стоимость, или еще чем занимаются, вариантов много. Когда-нибудь жена смирится, ведь выбора у нее нет, и, возможно, у нас появится шанс на нормальную жизнь и настоящую семью. Идиллия, о которой я могу только мечтать. Закончив с обедом, отправился дальше исследовать рынок. Все же здесь очень красиво, и выбор большой. Нашел лавку с бытовыми товарами и за один медяк приобрел большой швейный набор ниток с иголками. В этом же магазине решил купить пару кусков душистого мыла и эфирных масел. Если Эллиниэль проявит хоть капельку терпимости, порадую ее небольшим подарком. Не думаю, что такой метод сработает, но может она хоть попытается вести себя нормально. На обратном пути мне довелось стать свидетелем интересного разговора двух эльфиек. «Говорят, вчера вышла замуж дочка посла», — тихо шептала одна из них. «Да, я была на этом представлении. Лира Майя должна была стать женой королевского бастарда, но неожиданно ее мужем стал Дроу». «Дроу?» — удивилась собеседница. «Я даже смог заметить ее лицо, искаженное шокированной гримасой». «Да, сама не могу представить, как такое произошло. Наверное, важный политический брак». Пожала плечами. «Неужели мы налаживаем связи с темными?» В голосе проскользнул ужас. «Ох, хотела бы я знать, но он такой красавчик, сама бы вышла замуж за такого». Женщины тихо захихикали, а я продолжил свой путь. Кто мог предположить, что этот дроу так перевернет мою жизнь? В какой-то мере я благодарен за все изменения и рад, что ему удалось выжить в том ужасе. Элира Лаурель была жестокой хозяйкой заменяла одного раба другим, не считаясь с их жизнями. Она погубила столько, что я не могу их счесть. И можно сказать, что в этом есть и моя вина. Я молчал, закрывал глаза и не пытался сообщить об этих преступлениях. На Лаурель мне было плевать, как и на ее бесхребетного мужа. А вот и Линиэль. Я боялся за нее. Она бы никогда меня не простила, видя во мне врага до конца своих дней. А сможет ли простить сейчас? Этот вопрос стоял слишком остро. Я боялся, что совершил непоправимую ошибку и сам превратил свою жизнь в демоновы муки. Но любовь ослепляет, делает из мужчин глупцов, и мы радуемся даже малейшим ласкам. Домой вернулся ближе к вечеру. Все тот же бардак и многослойная пыль остались на своем месте. А чего я, собственно, ожидал? Хотя, должен признать, дышалось легче. Открытые Насте шокна впустили в дом свежий воздух. Появилась надежда, что хотя бы ради самой себя она захочет привести этот дом в порядок. Стоило переступить порог, на меня тут же налетела жена и стала колотить кулаками по груди. «Как ты посмела ставить меня на весь день в этом ужасном доме? Я уже часа два схожу с ума от голода». Попытался ее успокоить хватил за руки и только сейчас обратил внимание на странный наряд. Какие-то грязные простыни скрывали красивое тело, но раз она смогла соорудить из этого подобия одежды, значит, не все потеряно. «В кладовке полно еды, ты давно могла что-нибудь приготовить», пытался говорить спокойно, пряча покупки за полами плаща. «Я старался скрыть тот факт, что король выделил нам средства». И Линель должна понять всю серьезность происходящего и начать приспосабливаться. Ее жизнь может быть прекрасной, если она сделает для этого хоть что-то. «Я? Готовить? Вот еще!» — фыркнула жена. «Лучше быть голодной, чем униженной». Она уже собиралась уходить, но я остановил ее, вложив в руки толстый сверток. «Это еще что такое?» Она вертела его в разные стороны, не решаясь заглянуть внутрь. Купил тебе нитки с иголками, теперь можешь зашить платье. В ответ она рассверепела и запустила этот свёрток мне в лицо. Ничего я не буду зашивать и вообще из комнаты не выйду, пока ты не наймёшь прислугу. Жена убежала, оставив меня одного. С тяжёлым вздохом сел за стол, достал порцию жаркого и принялся есть. Ничего, не поест пару дней, поживёт в пыли и грязи и самой захочется что-нибудь изменить. По крайней мере, я на это надеялся.